Им, конечно, можно посочувствовать, но кому какая польза от того, что своими стенаниями они отравят мне несколько дней отдыха? Что говорить, в Германии сейчас не сладко, но дайте коричневым как следует обосноваться, и все уладится. Как только они почувствуют, что твердо стоят у власти, они переродятся. Так всегда бывает, а на экономике переворот отразился неплохо. Конечно, кое-какие безобразия были». «Без метлы ссор не выметишь». Однако, положа руку на сердце, разве все эти жуткие истории не являются исключениями? Постепенно все становится на свое место. Пройдите сейчас по улицам Берлина, и вы не заметите каких-либо перемен. Зачем же кричать «караул»? Ведь это черт знает что. Крикуны только раздражают людей своей трескотней. Читая газеты, можно подумать, что в Германии нельзя пройти по улице без того, чтобы на тебя не напали». Греясь в лучах тёплого горного солнышка, пышный господин Вейндерг качал головой и сетовал на неразумность мира. Хм, протянул задумчиво Густав, и на лбу у него появились вертикальные складки. Вы считаете, значит, что с нацистами можно ужиться? Интересно. Поистине интересно. А скажите, господин Вейндерг, продолжал он оживлённо, у вас, кажется, есть отделение в Мюнхене? Как там? Бывали ли вы в последнее время в Мюнхене? Да. В�дер кивнул. Я был там проездом сюда. Не скажете ли вы мне, в таком случае, продолжал Густав любезным тоном, как поживает тамошний адвокат Михель? С него сорвали пиджак, потом ему для смеха подрезали брюки, так что из-под них торчали кальсоны, и повесили на шею плакат с надписью: Я никогда больше не буду вести процессы против славных нацистов. В таком виде повели его по центральным улицам. Он был изрядно помят, в синяках и кровоподтёках. Я видел снимки. А не знаете ли вы, кстати, как поживает главный мюнхенский раввин? Они вывели его за город, проезжали под наведёнными дулами винтовок и бросили полураздетого на расстоянии более часа пути от города. Ночь была холодная. А слышали ли вы об адвокате Альфреде Вулфе? Он в чем-то уличил своего коллегу-христианина и собрал против него много порочащих данных. А теперь этот коллега-министр юстиции, адвоката Альфреда Вольфа, упрятали в концентрационный лагерь. Приходилось ли вам слышать о концентрационных лагерях, Вейнберг? Да будет вам известно, что в Германии существуют сейчас концентрационные лагеря. Их пока всего 43. Советую вам при случае осмотреть такой лагерь. Сколько километров до Ораниенбурга? Около 30, по-моему. Как-нибудь, когда вы на своей машине поедете прогуляться к морю, остановитесь в Ораниенбурге. Вы увидите множество всякой всячины, не затратив на это особых усилий. Так вот, адвокат Вольф был заключён в концентрационный лагерь Дахау. Это один из худших. Вырви мне язык, о Боже правый, только не ввергай меня в Дахау. молятся в Баварии. Но у адвоката Вольфа язык не был вырван, и адвокат Вольф попал в Дахау. Вольф богат, и у него крупные связи. Связи были пущены в ход, хлопотали много. Сам фюрер ходатайствовал о Вольфе перед министром юстиции. Но министр юстиции заявил, «Человек этот принадлежит мне». Так или иначе, а через три дня к матери адвоката явился полицейский и спросил, «Не страдал ли ее сын болезнью сердца?» «Мать подумала, что Вольф сказался больным, чтобы добиться лучших условий». «Да, да», — подтвердила она. «У него всегда было слабое сердце. Тогда все понятно», — сказал полицейский. «Дело в том, что он умер». Тело Вольфа выдали в запаянном гробу, взяв расписку, скрепленную присягой, что гроб не будет вскрыт. «Вы ничего об этом не слышали, Вейнберг?» Фабрикант Вейнберг беспокойно ерзал. Апперман говорил довольно громко, а здесь почти все понимали по-немецки. «Ах, да, как он мог забыть, ведь этот идиот Апперман скомпрометировал себя как раз перед самым переворотом!» «Конечно, конечно, — соглашается он, — случались ужасные вещи, никто этого не отрицает. Я сам это говорил, но это происходило только в первые дни, а теперь правительство затормозило, уверяю вас!» И антисемитское движение схлынет, как только зарубежные евреи утихнут. Мне это доподлинно известно. Я говорил с влиятельными людьми. Нацисты с удовольствием отказались бы от этого пункта своей программы, но заграничные евреи мешают им это сделать. Они наушкивают весь мир на Германию, вместо того, чтобы перекинуть золотые мосты. Поверьте мне, о Перман, нужно избегать преувеличений. это вотребует нашей общей интересы и ваши в том числе а все эти ох и ахи только вредят евреям оставшимся в германии вы ведь тоже захотите вернуться домой густов молчал господин венберг решил что его доводы произвели впечатление и попытался окончательно смягчить густова что касается адвоката вольфа то это конечно печальный факт продолжал он но между нами Вольф, говорят, был преотвратительный субъект. Мне рассказывали о нём, как о несимпатичном человеке. Допустим, сказал Густав. Но знаете ли, Вейндерк, симпатии и антипатии дело условное. Возможно, например, что и вы кому-нибудь не совсем симпатичны. Но сошли бы вы в порядке вещей, если бы я вас поэтому швырнул сейчас в озеро?